Девять дней после смерти Булычев, стой! Как, по-твоему, умру я? Глафира, не может этого быть. Булычев, почему? Глафира, не верю. Булычев, не веришь? Нет, брат, дело мое плохо. Глафира, не верю. Булычев, упрямо. Максим Горький, Егор Булычев и другие.